Глава одиннадцатая. Открыв глаза, я встретился с взглядом медсестры, которая стояла слева от меня. Улыбнувшись ей, быстро сел, и она тут же стала протестовать и пыталась положить руки на мою грудь и придавить меня обратно к кушетке. Однако я ей не дал этого сделать. Не успели еще поднять на меня взгляд целителя, вторая медсестра, которая что-то увлеченно делала возле шкафа с различными баночками, как я резко круто нулся и спрыгнул на пол. одновременно схватив ту медсестру, что мне мешало подняться за горло, перекрывая дыхание, и приставил ей к горлу ножницы, которыми она разрезала бинты. Хрупкая девушка пыталась закричать, но хватка на горле не дала ей это сделать. На шум повернулись целители, вторая медсестра. Прежде чем они успели хоть что-нибудь сообразить, я тихо прошипел. «Никому не двигаться, громко не говорить, в случае неповиновения я ее убью», В качестве усиления своих слов придавила стрио ножниц к ее шее. И пусть их дыхательные органы скрывали маски, и я не видел их гримас, но вторая медсестра смотрела на меня явно с удивлением. А вот целитель был более спокоен и выглядел он так, будто у него на приеме пациенты постоянно набрасывались на медицинский персонал. Он медленно поднял руки, а потом снял с себя маску. Под ней обнаружился средних лет китаец с большим носом. Не надо никого убивать. Примерительно помахал он руками и улыбнулся мне, будто я умственно больной. У тебя шок, на тебя упало дерево и твои родственники взяли тебя в больницу, и мы тебе поможем. У тебя шок, это нормально. За дверью сидит твой отец. Я сейчас позову его. Не нужно никого звать и не нужно никуда идти. Стой на месте. Все так же шипя сказал я, когда он сделал приставной шаг в сторону двери. Это никакие мне не родственники. Тихо заявил я и потребовал. и говори немного тише. «Хорошо, хорошо. Это никакие твои не родственники, но я все равно целитель», сказал он и заставил светиться свою руку зеленым цветом. Одновременно с этим он сделал шаг вперед уже ко мне. Маленький, но я заметил. «Стой на месте, целитель», скомандовал я. «Я знаю, на что ты способен, и будь уверен, порежу ее, если ты сделаешь еще один шаг вперед». «А я ее оживлю», уверенно сказал он, «даже если ты ее убьешь». А может ты просто постоишь на месте и выслушаешь меня? – спросил я. А потом, если тебе что-то не понравится, то ты сможешь меня обезоружить. Мне нужно тридцать секунд твоего внимания. Хорошо, – сказал он. Только отпусти ее, иначе задушишь. Она мой гарантий, что ты меня даслушаешь, – заявил я. Тогда просто меньше сжимай руку у горла, – сказал он. Она еле держится. Если я ее отпущу, то упаду сам, – сказал я правду. И, тем не менее, все равно привстал и припустил руку, чтобы дать женщине немного вздохнуть. Мне было неприятно делать ей больно. Вроде целитель неплохой мужик, и он меня выслушает, прежде чем начнет действовать. Сейчас я ему точно не противник. Можно сказать, что я вешу на девушке, и мое счастье, что она не стала заваливаться на спину или просто падать вниз. Потому что первое движение, которое я сделал при вставании с кушетки, я сделал быстро и без проволочек. Но это было единственное, на что меня хватило. Теперь голова кружилась и меня тошнило, а девушка, которой горло я приставил ножницы, взяла практически весь груз моего тела, потому что мои ноги уже стали подкашиваться от нагрузки. А бок, в котором торчал кусок дерева, выглядел не только страшно, но и горел в буквальном смысле. Хорошо, у тебя тридцать секунд, ответил он, смирившись с моими словами, или все же понял, что меня надолго не хватит. Насколько хорошо звукоизолировано помещение? Он слышит ли наш разговор из коридора? Уточнил я. Нет, хоть режь тебя тут, никто ничего не услышит. Это комната для травмированных и нуждающихся в срочном вмешательстве. Как правило, они кричат и сильно. И чтобы не нарушать покой больницы, тут все икранировано, ответил мне целитель. У тебя на руке коммуникатор. Набери номер экстренной службы клана, сказал я, кивнув ему на руку. Зачем тебе? спросил он. Чтобы ты понял, что я тебя не обманываю. «Нужно срочно связаться с кем-то из клана и известить о том, где я», — четко сказал я. «Хорошо, что язык у меня пока еще не отказывает». «За ложный звонок у нас серьезное наказание. Ты должен знать», — сказал мужчина, пристально смотря мне в глаза. «У тебя экстренная ситуация», — зло сказал я этому мудаку, который просто разбазаривает ценные для меня минуты. «Хорошо», — заявил целитель и протянул руку вперед, ко мне. «Номер именно экстренной службы? Я не знаю номер», — сказал он. Как так? Ты же в больнице работаешь? – удивился я. Именно поэтому я звоню всегда в приемную больницы. Через местного дежурного я гораздо быстрее свяжусь с тем, кто мне нужен, чем через главный офис. Как нечто очевидное, сказал мужчина. Тогда набирай. Номер я, к счастью, помню наизусть. Триста семьдесят два четыреста шестьдесят шесть. Произнес я. Странно, что ты не знаешь. На телефоне так латинскими пишется дракон, только вместо букв цифры набираешь. Клания об этом с детства твердят раз в квартал, да еще и нудные занятия проводят. Кто же знал, что это пригодится когда-нибудь? Ну не знаю я. Пожал плечами целитель и протянул руку с коммуникатором еще ближе ко мне. У меня букв нет. Этот? Я машинально склонился и бросил взгляд на экран коммуникатора. Это стало моей ошибкой. Сосредоточившись на целителе и общение с ним, я совершенно случайно упустил из виду вторую медсестру, а она времени зря не теряла. Отойдя в сторону и уйдя из моего обзора, она быстро взяла в руки нож, и когда я отвлекся на коммуникатор, совершенно неожиданно появилась рядом со мной. Одной рукой, хватая руку с ножницами, а второй довольно точно всаживая в болевую точку между большим и указательным пальцем. Рука, держащая горло, онемела, и медсестра, стоявшая рядом со мной, начала оседать, а потом прыгнула в сторону. Все для меня происходило как в замедленной съемке. Я четко видел, как целитель формирует руку в кулак и, подныривая под руку медсестры, которая меня держала совершенно обычно, бьет мне в нос. Причем не только сильно и быстро, но и умело. Не зря мне Диан говорил, что целители могут быть очень и очень опасны, подумал я, когда мой нос с хрустом сломался, а я отлетел к стене и скатился по ней, не в силах держаться на ногах. Девушки стояли уже через стол от меня, чтобы я ни за что до них не дотянулся. А целитель почти подошел ко мне с напитанной зеленью рукой, как его коммуникатор пискнул, и оттуда послышался мужской голос. «Экстренная служба огненного дракона! Диспетчер слушает вас!» Это был мой шанс. Пока целитель не вырубил меня, я собрался с силой и начал говорить ту информацию, которую вбивали нам в голову при экстренной ситуации и в случае опасности. Нужно было просто вызвать экстренную службу, назвать свой личный номер, который есть у всех, и тогда тебе помогут. В экстренной службе, как правило, сидел тот человек, который может отдавать приказ любому, кто ему позвонит, и его приказ обязаны выполнить, и его инструкциям следовать. Для того, чтобы медперсонал меня не убил, мне это было нужно. Порядок опознавания по личному коду: семьдесят два, семьдесят семь, сорок два. Код красный. Громко сказал я. Надеюсь, что здесь все же звуконепроницаемое помещение, как и сказал целитель. Он как раз остановился передо мной и не решился на добивание. Вот проверен, соединяю. Быстро сказал голос диспетчера, практически не размышляя над сказанным. Похоже, меня искали. Еще несколько секунд прошло, как неожиданно коммуникатор заговорил знакомым мне голосом старейшины Ланга. Кто на связи? Старейшина, это Арсений. Случайно не ищете меня там? Спросил я с облегчением, позволив себе невинную шуточку. Ты где? вскрикнул он. Тебя весь клан ищет. Так времени мало. Слушайте внимательно, ответил я ему. Сейчас я в больнице в Гуанту. Я ранен. Рядом со мной медицинский персонал. Им нужна команда в содействии мне и в лечении. Гуанту? Как ты там оказался? Опять спросил он, а я разозлился. Старейшина, соберись, времени мало. Дай команду целителю больницы, с коммуникатора которого я с тобой связался, чтобы он приступил к лечению. И потом я тебе все расскажу. Злос надрывом сказал я. Целитель, вопросы есть? спросил старейшина явно согласившись со мной. Нет, старейшина Ланг. Для продолжения вашего разговора мне нужна минута, ответил мужчина и сняв коммуникатор с руки положил мне его в ладонь. А сам аккуратно положил меня на кушетку и начал заживлять раны, начиная с поломанного им носа. А потом обратился к медсестрам. Чего встали? Капельницу глюкозы ему и воды. Бегом. Девушки явно стоящие от шока на месте, получив команду, молча принялись за работу. «Значит так», — сказал я, когда попил воды, и у меня перестала идти кровь из носа. «Валик под голову еще положите и сделайте что-нибудь с моим вестибулярным аппаратом. Голова кружится». Старейшина молчал, а у меня в голове немного прояснялось. И когда уже был готов, то решил начать. Когда вертолет сбили, мое кресло оторвалось, и я выпал. Чудом остался жив. Меня первыми нашли люди противника. Они смогли вывести меня через оцепление, и я не могла вывести меня через оцепление, представив тем, что я местный, и на меня упало дерево. Патруль направил меня в Гуанту для первой помощи. В данный момент нахожусь в больнице. Противник думает, что я без сознания, потому что у меня была очень серьезная травма головы. Они ни о чем не подозревают. Практически уверен, что организация лежит на наместнике и имперской службе безопасности. По крайней мере, такое у меня сложилось мнение. «Понятно. Что по больнице? Ты сможешь от них уйти?» — спросил Ланг. «Много травм от падения. — предельно честно, — ответил я. — Все болит. Там не от кого уходить. Всего четыре человека, и те, судя по всему, больше шпионы, чем боевики. — Почти все силы отправлены на прочесывание территории, — задумчиво сказал старейшина. — Те спецы, которые смогут взять шпионов живьем и неожиданно, вряд ли есть в городе. И ехать им долго. — Целитель, ты его как, незаметно продержать там можешь, чтобы похитители ничего не заподозрили? — Они заподозрят, — ответил целитель. Я сказал их, судя по всему, главному, что справлюсь за пятнадцать минут, вряд ли больше. Он хотел зайти внутрь, и теперь я понимаю, почему. Хорошо, что я его выпроводил и дверь закрыл на ключ. Уже прошло десять минут. Плохо, подвел итог старейшина. Тогда нужно сдать их охране больницы и попытаться взять живьем. Стоп, стоп, стоп, сказал я, чувствую себя уже значительно лучше. Есть другой вариант – взять их на живца. Что за бред, сказал старик, какого живца? Чудо, что ты добрался до больницы и можешь сейчас со мной говорить. Не будут они меня убивать, я им живьем нужен, чтобы какую-то информацию узнать. Отклонил я его слова. К тому же они не знают, кто я. Не узнали, потому что я использовал грим. Откуда у тебя там грим был? Не понял старик. Ой, долго объяснять. Не стал отвечать я на чикотливый вопрос. У нас осталось три минуты, чтобы целитель вышел и сказал, что все будет нормально. И ему нужно еще пару минут, чтобы меня долечить и подождать, пока не закончит капать капельница. Отличный ход, прокомментировал Моислава целитель. Звучит убедительно. Он точно ничего не поймет. И пусть будет нервничать, но скрепя сердце согласится. И для чего это нужно нам? Скептически спросил Ланг. Доказательство, что имперская разведка что-то вынюхивает в наших землях. Уверенно сказал я. Если мы схватим двоих похитителей, этого будет более чем достаточно, отрезал Ланг. Этого может не получиться, а вот если я возьму коммуникатор в карман и вы запишете все, что они скажут, то это точно поможет. Вроде даже наместник будет ждать меня на месте. И один приватный разговор, когда он поймет, кого ему привезли, может все очень сильно изменить, сказал я, понимая, что данные аргументы Ланг не сможет нормально парировать. Такому политику, как он, четко понятно, чего можно достичь при успешном выполнении этой миссии. Звучит немного бредово, ответил Ланг, особенно если вспомнить о нескольких проблемных вопросах. Первое: мы не сможем подготовиться на месте, к которому тебя повезут, потому что мы этого не знаем. Второе: коммуникатор может сесть, и тогда мы ничего не сможем записать из вашего разговора, если вообще не занесут в окрашированное помещение. И третье. Как ты будешь выпутываться, если все пойдет не так? Я знаю, куда меня везут. Кияну. А вы сможете отследить коммуникатор, даже если меня повезут в другое место. На наличие коммуникатора меня уже проверили, как и на наличие других маячков. Так что, если все будет штатно, по второму разу меня никто не будет проверять. В любом случае, я уже узнал достаточно. Если вы будете иметь определенную информацию, то сможете отлично блефануть. И... Я понял. Ланг меня перебил. «Ты какую-то мне скажешь информацию для блефа. Может, нечто про того, кто тебя перевозит?» «Знаю. Главное, у них некий мужчина. Зовут Чнех. С ним три человека. Самый молодой, Лю, маскируется под крестьян. Смогли меня перевезти через посты, притворившись, что на меня упало дерево. Везут в Кияну якобы к сестре Чнеха. Документы настоящие. И сын у него есть, и, вероятно, сестра. Поэтому все у него получилось». Они думали, что я китаец, поэтому рядом с моим креслом должны были найти похожий труп человека, которого порвал тигр. Причем он должен быть в моей одежде. Да, мы нашли его. Никто не мог понять, кто это такой, да еще и в твоей одежде, сказал Ланг. Я практически уверен, что вы нас нормально отследите от больницы. Камер много, это не составит труда. Энергии у меня уже половина резерва, а сейчас меня уже неплохо подлечили, так что чуть что смогу, по крайней мере, сбежать. Сказал я свой последний аргумент. От слов Ланга сейчас зависело все. Если он решит не рыпаться и взять только тех, кто меня перевозит, то целитель меня и слушать не станет. Для него и никто. Господин старейшина, время, сказал осторожно целитель. Оно за разговорами пролетело достаточно быстро, и я даже не заметил, как это случилось. Хорошо, сказал Ланг. Есть куда спрятать коммуникатор? Сделаю ему шину или повязку для фиксации и туда спрячу. Быстро сориентировался целитель. Тогда так и сделаешь. А пока выйди и скажи, что там нужно, чтобы никто из лишних не волновался. Скомандовал старейшина. Проверь батарею на коммуникаторе и отключи другие входящие. Она должна дотянуть, и никто не должен помешать вам случайным звонком. Понял? Сказал он и взял за руку одну из медсестер. Давай за мной. Возьмешь ему бесплатную одежду. Одновременно с этим я откинул голову назад и расслабился. Видимо, подойдя к двери и осмотрев меня, целитель только после этого открыл дверь. «О, господин целитель, ну как он?» — услышал я озабоченный голос чнеха. Целитель не смог сразу закрыть дверь, поэтому я услышал часть разговора. «Все хорошо. Основная проблема была с головой и потерей крови. Я практически закончил. Осталось вытянуть кусок ветки и почистить рану, а потом перетянуть грудь». Дверь закрылась, и все звуки из коридора скрылись. И Апре открыл один глаз и увидел медсестру, которая стояла надо мной. Это была та самая девушка, которую я держал в заложниках. Извини, сказал тихонько я. У меня не было другого выхода. Дверь неожиданно открылась и в нее вошел целитель со словами: "Вон в капельницу раствор, минуты на три-четыре, и вы сможете поехать дальше. Его жизни ничего не угрожает. Я перевел тяжелое забытие в сон. У него точно все будет хорошо." «Проснется, самое меньшее, через пять часов, если не позже. Не раньше, точно». «Спасибо, спасибо!» — запричитал Чнех и наверняка хотел еще что-то сказать, но появилась вторая медсестра. «Господин целитель, я принесла белье», — произнесла она. «Хорошо», — ответил ей целитель и уже Чнеху. «Все, выйдите отсюда. Скоро я его тебе отдам». Как только дверь закрылась на замок, я позволил себе дышать глубже. «Если бы я не знал, кто он на самом деле, то подумал бы, что он точно твой отец», сказал в пространство целитель и резко достал колышек, сидевший под кожей. Было ужасно больно. Я даже вскрикнул. «Ого, как чувствуется!» простонал я. «Даже представить не могу, что ты чувствовал, когда лежал в сознании с этой деревяшкой в боку», помахал головой целитель. «Я заблокировал нервные окончания», ответил я, «и практически ничего не чувствовал. Меня даже резали в сознании, а я и не пикнул». «Начинающий целитель?» Спросил он меня. «Очень, очень начинающий», ответил я. «Понятно», ответил мужчина и принялся за работу. Уложились мы за пять минут. Мне перевязали грудь, вложили туда коммуникатор и еще раз перевязали, чтобы его не было видно. После чего я переоделся. Проверил связь со старейшиной Лангом. Она присутствовала, микрофон он отключил, поэтому выдать меня звуком с той стороны не мог. Я поблагодарил всех. Лег на каталку, Успокоил вдохание, опять заблокировал нервные окончания, чтобы при неожиданной проверке не попасться. Чувствовал я себя, пусть не на сто процентов, но вполне терпимо. Поэтому вполне был уверен в том, что моя задумка увенчается успехом. Неспешно меня довезли до ждущей на улице машины. Шнек так радовался и благодарил, что даже всовывал целителю небольшую, судя по всему, благодарность со словами: "Я уже не рассчитывал. Спасибо, господин целитель". Он даже задержался там. о чем-то с ним разговаривая, так что пока меня катили, я не слышал его счастливого голоса, который благодарил всю больницу на ходу и в отдельности господина-целителя. Мне его поведение казалось немного странным, но из какафонии звуков, которая наполняла больницу, я выяснил, что подобное проявление чувств — это обычная практика. Уже когда меня с удобством расположили на старом месте, в машину залез чнех. — Поехали, — торопливо сказал он. Машина затряслась, и мы въехали в поток машин. Наверное, он был большим, потому что мы очень много поворачивали и обгоняли кого-то. И тем не менее, несмотря на более суматошные передвижения, чем раньше, меня не тошнило. Сознание тоже не уплывало. Именно поэтому я не заснул и смог услышать все подробности разговора, который начался, когда мы, судя по всему, выехали из города, потому что машина перестала реветь и маневрировать, а стала набирать ход. Как все произошло и что за подушку у тебя в руках? спросил рядом со мной голос маникюрщика. Украл что ли? А, точно. Положи ему под голову. Медсестра была так расстроена, что я переживаю за сына. Он выделил последнее слово. Что дала мне эту подушечку и сказала подложить ему под голову, чтобы мозги не сотрясать. Якобы он вообще чудом остался жив. Да? удивился гремер и подняв мою голову, положил под нее подушку. А в остальном как? В остальном мы немного прокололись, ответил чнех. На этих словах я похолодел. По телу пробежала толпа мурашек. Нужно было разблокировать нервную систему, но на это нужно было время. Хорошо, что я не успел это сделать. Он без сознания, с облегчением сказал гримировщик. Ван, ты что, опять ему иголку под палец засунул? Громко сказал чнех. Зачем? Я после того раза ученый, ответил гримировщик, которого, оказывается, зовут Ван. И вообще, что значит мы прокололись? Я думал, он очнулся. Я благодарил целителя, который с ним работал, а тот вместо того, чтобы взять деньги у бедного крестьянина, попросил меня сделать запись в книге предложений. Зло сказал мужчина. Теперь мне нужно будет подчищать хвосты или вообще личность менять. На данный момент это просто рабочая ситуация. Главное, что у тебя есть сын, и через месяца два-три у тебя будет нормальное алиби, как и у него. Никто не догадается, заверил его Уван. С остальным что? Да вроде все нормально, сказал ученик. Пусть предчувствие у меня плохое, но в кабинете использовались только целительские техники. Я в очередной раз похолодел. Ведь получается, что использовать неожиданно бахир я точно не смогу. Чнех, по крайней мере, способен ощутить применение бахира. Вот только как он смог не заметить то, что я блокировал себе нервную систему? Неужели не заметил? Подумал я, но так, ни к чему и не придя, приготовился слушать дальше. И что, так никто и не догадается? Все так просто? – спросил молодой голос рядом со мной. И я так понял, это был Лю, а не водитель, который, судя по всему, вообще ни одного слова не сказал. Эх, малый, чтобы все было так просто, то ты бы с ним пошел, а не чнеха, – сказал негромко Ван. Для успешной работы нужно хорошее знание законов, внутренней жизни клана, политической настроенности и, как правило, старшего с железными яйцами, как у чнеха. Актерские способности и понимание, как можно и допустимо вести себя в различных ситуациях. А это длительная подготовка и муторная учеба. А еще сотрудничество с такими уродами, как командир боевого отряда. Все равно это достаточно долго, заявил Лю. Служба безопасности даже не догадывается о нашей работе. Я думаю, периодически догадывается, но им тоже нужно делать план. К тому же мы хорошо прячем хвосты. И еще не стоит забывать, что нас все же периодически прикрывают. ввязался в беседу учнях. Один раз соседнюю группу чуть не взяли. Тогда наместник приехал на место происшествия лично и своим присутствием внес такую суматоху, что все сумели скрыться. Причем если до этого никого не выпускали, то потом просто выперли без тщательного осмотра. Да? Удивился Лю. Ничего себе! Но это понятно. Просто вы мне раньше говорили, что будет гораздо сложнее, и я готовился. А все не так. Нам просто везет. Заявил ученик. Недавние победы в дуэлях, из-за которых началась всякая тюрьма с людьми, настолько увеличило заботы клана, что те просто не успевают закрыть все вопросы. Людей очень мало, а проблем много. Как минимум суеты в клане точно стало больше. А в этой мутной воде таким как мы самое место. Мужчины смеялись, стали рассказывать случаи из своей практики. Похоже, они просто расслабились, и их стало отпускать напряжение. Слушать их было интересно. И я понял, что уже не зря рискнул. Компромат был достаточно своеобразный. Вряд ли бы они выдавали подобную информацию при допросе с такой же откровенностью. А вот если нас еще и слышат сейчас, то блеф будет, ну, очень удачный. Дорога до к океану заняла примерно два часа, судя по моим внутренним часам. Все это время я лежал неподвижно. Оказывается, я очень сильно продвинулся в контроле своей мимики. Сохранять бесстрастное расслабленное лицо было для меня неплохой тренировкой на концентрацию. Хотя признаться самому себе, я не очень-то и напрягался. Они даже не заметили, что я в сознании, а это уже высокий показатель. Главное, что мне на лицо никто не сел и в нос ничего не попало. Да и подушка, которую дала сердобольная медсестра, очень даже крутая получилась. Она, хоть и была небольшая, но полежав на ней, я так утоп, что поднявшиеся бока фиксировали лицо и не давали ему шевелиться. Поэтому проблемой для меня стало не неподвижное лежание. О небольшое напряжение, которое стало формироваться в районе мочевого пузыря, причем формироваться оно стало неожиданно. То я не хотел, а то вдруг появилось нормальное такое давление. К счастью, согласно задумке, я собирался поговорить с тем, кому меня привезут, и должен был проснуться прямо на входе на тайную квартиру. И ждать оставалось недолго. Вон, возле остановки, останови, неожиданно сказал Чнех. Я напрягся. Никакой остановки, кроме больницы, тайной квартиры не было в моем плане. «Неужели сейчас все пойдет наперекосяк?» – подумал я. Судя по всему, водители и все остальные четко понимали, для чего нужна эта остановка, так как никто ничего про остановку не говорил. Мы прождали минут двадцать. В это время я проклинал чнеха. Давление на мучевой пузырь усилилось, а мне приходилось лежать неподвижно и терпеть. «Ну что, я быстро?» – с этими словами он влез в салон. «Медленно!» Ответил Леван. Мне уже это как-то надоело, хочется сдать его на руки и пойти отдыхать, да и жрать охота. Скоро отдохнем, сказал чниг. Тихо. Коммуникатор я включил, связываюсь. Ну что, где ты? Неожиданно раздался громкий голос из коммуникатора. Был слышен только один гудок, как ему сразу ответили. Похоже, сегодня звонки с моим участием ждут очень давно и изнывают от нетерпения. Мы в городе, ответил чниг. Почему так долго? «Все хорошо?» — спросил голос. «Да, все хорошо!» — четко и по слогам ответил Чнех. Судя по тому, как он это сказал, это был некий шифр, известный только им. «Хух!» — облегченно ответил мужчина на том конце провода. «База номер три. Только сразу туда. Вас уже очень ждут». «А как же скинуть хвост?» — спросил Ван. «Следуйте необходимым маршрутам, и вашу машину прикроют. Только быстро. Чего стоим? Конец связи». раздраженно сказал мужчина и отключился. Точно меня ждут, не дождутся, понял я. Дошла до них информация, кого не могут найти в клане Огненный Дракон. Поехали! Мгновенно насторожившись, сказал Чнех. Машина буквально сорвалась с места и начала маневрировать и ловеровать в потоке машин очень быстро. Что происходит? Тихо спросил Лю Увана. Не знаю, ответил он. Вроде смотрю и понимаю, что этого парня я никогда не видел. Только вот, судя по всему, это какая-то шишка, раз там настолько всполошились. Весь путь, около пяти минут, проехали быстро, не успели остановиться, как открылась дверь, и меня, словно детскую игрушку, легко и не принужденно выволокли на улицу. Вы свое дело сделали, сказал неизвестный. Следуйте по второму маршруту, там вас будут ждать инструкции. Понял, сказал Чнех, и дверь закрылась, а машина также быстро сорвалась с места. Меня бегом понесли на носилках в какой-то коридор. Потом по лестнице занесли в подвал. В воздух ударил запах сырости и плесени, противный скрип под петель и меня вновь вносят в темный коридор. Буквально через парочку таких переходов я понял, что я в месте назначения. Теплое помещение со свежим воздухом не оставляло сомнений. Скрипнула дверь и кто-то вбежал в комнату. Ну что, это он? – спросил запахавшийся голос, в котором смутно угадывался голос наместника. Это наш соотечественник, а никак не русский мальчишка, – сказал тот, который отдавал последние указания чнеху. Тогда я чего-то не понимаю, – зло сказал наместник, явно подойдя ко мне, чтобы убедиться в этом лично. Лонг четко дал понять, что они винят меня и имперскую службу безопасности в покушении на этого мальчишку и что он, якобы, находится у нас. Посмотрите сами, это не он. К тому же у него нет блокератора, – спокойно ответил мужчина. «Господин, они вас для чего-то обманывают и ведут свою игру. У них никаких доказательств, только какие-то мысли. Если бы они знали, что это мы, то уже наверняка бы штурмовали нашу резиденцию». «Не знаю. Не похоже на него. Мне только что рассказали настолько занимательную историю и некоторые факты, что я просто не понимаю, во что верить», устало сказал наместник. «Может быть, он еще что-то сказал. Но я вдруг понял, что еще чуть-чуть и точно не выдержу без туалета». Мысленно отпустив блокировку, я еще больше почувствовал желание посетить уборную, как и то, что правую руку отнимает от сильной боли в среднем пальце. Не выдержав ее, я застонал и сжался в позу эмбриона. И, видать, этим кого-то удивил, потому что люди, стоящие рядом, шарахнулись и что-то даже разбилось. И только знакомый мне уже голос спокойно сказал: «О, удачно, он как раз очнулся».